Глава 19. Ряд исключений из правила, касающегося красоты. Женщины духовные и нежные, наделенные робкой и недоверчивой чувствительностью, которые на следующий день после своего появления в свете тысячу раз с мучительной неуверенностью перепроверяют все, что они могли сказать или позволили разгадать, такие женщины, говорю я, легко привыкают к отсутствию красоты у мужчин, и это почти не является препятствием для того, чтобы они одаривали их любовью. По тому же принципу вам чуть ли не безразлична степень красоты обожаемой возлюбленной, которая с вами крайне строга. Кристаллизации красоты практически уже нет. И когда друг-исцелитель говорит вам, что она некрасива, вы почти соглашаетесь. Он же полагает, что совершил большой шаг вперед. Мой друг, храбрый капитан Траб, описывал мне сегодня вечером, что он когда-то чувствовал, увидев Мирабо. Никто, глядя на этого великого человека, не испытывал неприятных зрительных ощущений, то есть не находил его уродливым. Увлекшись его громоподобными речами, люди жадно слушали его, обращая внимание только на то, что в его лице было прекрасным, и получая от этого удовольствие. Так как в нем почти не было прекрасных черт с точки зрения красоты в скульптуре или в живописи, то все внимание сосредоточивалось на том, что было исполнено красоты иного рода, на умении совершенно выражать свои мысли. В этом и заключается преимущество человека, который в моде. Абстрагируясь от уже известных недостатков лица, ничего не дающих воображению, люди стремятся к достижению одного из следующих трех видов красоты. Первый. В народе к идее богатства. Второй. В обществе к идее изящества либо физического, либо нравственного. Третий. При дворе к идее «я хочу нравиться женщинам». Почти везде популярно сочетание этих трех идей. Счастье, связанное с идеей о богатстве, прилагается к утонченности удовольствий, которое вытекает из идеи об изяществе, и все это применяется к любви. Так или иначе, воображение приводится в действие новизной. Таким образом, можно иметь дело с очень некрасивым человеком, не думая о его уродстве, и со временем его уродство становится красотой. Маленький Джермин, мемуары Грамона В Вене в 1788 году госпожа Вигано, танцовщица, модная женщина, была беременна, и дамы вскоре стали носить маленькие животики в стиле Вигано. По тем же причинам нет ничего ужаснее старомодности. Дурной вкус состоит в том, чтобы путать моду, которая живет лишь переменами, с неприходящей красотой, являющейся плодом определенного образа правления в определенных климатических условиях. Модное здание через 10 лет устареет. Через 200 лет, когда та мода позабудется, оно покажется менее неприятным. Влюбленные помешаны на том, как бы получше одеться. Однако стоит увидеть любимого человека, мы заняты отнюдь не размышлениями о его туалете. На возлюбленного смотрят, они исследуют его, говорит Руссо. Если же имеет место такое исследование, то речь идет о манерной, но никак не о страстной любви. Нам скорее даже не понравится появление любимой женщины во всем блеске ее красоты. Нам все равно увидим ли мы ее красивой. Нам бы хотелось, чтобы она была нежной и томной. В любви напыщенная нарядность действует только на молодых девушек, которых строго охраняют в родительском доме, от чего они часто склонны к зрительному восприятию страсти. Слова Л, 15 сентября 1820 года. В то время как внимание закрывало глаза на все безобразное, Оно, образно говоря, с восторгом цеплялось за малейшие сносные детали, например, за красоту его огромной шевелюры. Если бы он носил рога, то и их бы сочли красивыми. Либо за их блеск, либо за размер, либо за форму. Именно так или в сцепке с чувствами, смотри сказанное выше об оспинках на лице, любящая женщина привыкает к недостаткам своего возлюбленного. Русская княгиня К? привыкла к мужчине, у которого в сущности нет носа. Сотворил это чудо образ смельчака с пистолетом, взведенным, дабы покончить с собой из-за этого несчастья, а также ее сострадание к тяжелой беде, подкрепленное мыслью, что он исцелится и уже начинает выздоравливать. Только бедный раненый не должен выглядеть так, будто думает о своем несчастье. Берлин, 1807 год. Обаяние хорошенькой танцовщицы каждый вечер приковывает внимание присыщенных или лишенных воображения людей, заполняющих балкон оперы. Своими грациозными, дерзкими и необыкновенными движениями она пробуждает в них физическую любовь и обеспечивает им, пожалуй, единственную, еще возможную для них кристаллизацию. Вот так дурнушка, которая на улице не удостоилась бы и взгляда, особенно со стороны людей, повидавших жизнь, при своем частом появлении на сцене ухитряется стать дорогой содержанкой. Жуфруа говорил, что театр — это перестал для женщин. Чем более известна и более истаскана танцовщица, тем выше ее цена. Отсюда и закулисная поговорка. так ему не удалось себя отдать, найдет способ себя продать». Такие девицы не додают страсти своим любовникам и весьма склонны к любви мести. Как не поддаться искушению соединить благородное или приятное чувство с лицом актрисы, в чьем облике нет ничего шокирующего, при том, что мы каждый вечер по два часа смотрим, как она изображает самые благородные чувства, а при иных обстоятельствах мы ее не видели. Когда, наконец, вам удастся попасть к ней в дом, ее облик напомнит вам о таких приятных ощущениях, что вся окружающая ее обстановка, сколь бы далека от благородства она не была, мгновенно приобретет трогательный налет романтичности. В пору моей ранней молодости я был поклонником скучной французской трагедии, и когда имел счастье ужинать с мадемуазель Оливье, ежеминутно ловил себя на том, что сердце мое преисполнено благоговение, как будто я общаюсь с королевой. И на самом деле, находясь с ней, я никогда не знал наверняка, был ли я влюблен в королеву или в смазливую девицу. Неприличная фраза, взята из мемуаров моего друга, покойного барона де Батмера. С помощью такой же уловки Фероморсу удается привлечь Лаллу Смотреть эту прелестную поэму.